доктор Гейер с радостью стер бы с его лица и эту высокомерную усмешку, которая определенно не шла ему на пользу и отнюдь не вызывала симпатии. Адвокат Гейер Худощавый человек с быстрым взглядом голубых глаз за толстыми стеклами очков, редкими светлыми волосами и тонким носом с горбинкой на нервном, выдававшим огромное внутреннее волнение лице, отлично понимал, что председатель суда задает наводящие вопросы, стремясь не поколебать, а лишь укрепить доверие к показаниям свидетеля Ратценбергера. Ему было ясно, что противники предвидели вопрос, может ли шофер через три с половиной года во всех подробностях припомнить, как вел себя пассажир. И тогда доктор Гейр решил атаковать позиции свидетеля с другого фланга. Он весь подобрался и сидел предельно напряженный, точно автомобиль с уже заведенным мотором, подрагивающий перед тем, как рвануться с места Лицо его то багровело от прилива крови, то мгновенно бледнело. вкрадчивым голосом, издалека, не спуская с шофера проницательного взгляда, он начал с самым простодушным видом ворошить сомнительное прошлое свидетеля. Шофер Ратценбергер часто менял место службы, Потом, во время войны, он долго околачивался в тылу, а когда, наконец, все же попал на передовую, его засыпало при взрыве землей, и вследствие тяжелого ранения он был снова отправлен в тыл. Там он, благодаря чьей-то протекции, сумел, в конце концов, демобилизоваться». Потом женился на получившей в ту пору небольшое наследство женщине, которая уже имела от него двух детей, далеко не младенцев. На деньги жены он купил таксомотор, детей, особенно сына Людвига, он по-своему баловал, явно им во вред, а вот жена неоднократно обращалась в полицию с жалобами на жестокие мужнины побои поговаривали о семейной ссоре, во время которой Франц Ксавер Ратценбергер, увлеченный родственниками во лжи, ранил в голову одного из своих братьев. Владельцы и шоферы частных машин неоднократно жаловались на него за то, что он оскорблял их нецензурными словами и угрожал физической расправой. Ратценбергер объяснял эти жалобы кознями владельцев автомобилей враждебно настроенных, по его словам, к таксистам из-за того, что те лучше водят машину. К тому же, со времен войны он где выходит из себя по малейшему поводу. Однажды даже пытался покончить жизнь самоубийством. А почему? А сам понять мог. Неподалеку от Мюнхена, на переправе через Изор, он с криком «Адью, чудный край!» неожиданно прыгнул с парома в реку, но его вытащили из воды. Адвокат Гейер выразил недоумение по поводу того, что такому неуравновешенному человеку выдали права на вождение таксомотора. К тому же все знают, что свидетель Ратценбергер часто выпивает. Примерно сколько? Вкратчивым, не слишком приятным голосом задает вопрос доктор Гейер. Ну, литра три в день. А бывает и Больше. Ну, и раз, и пять. А случалось и шесть? Случалось. А не был ли однажды составлен полицейский протокол о том, что Ратценбергер избил пассажира, когда тот не дал ему на чай? Возможно. Наверное, этот нахал оскорбил его, а оскорблять себя он никому не позволяет. Дал ли ему доктор Крюгер на чай в ту ночь? Как? Свидетель этого не помнит? Но ведь именно из-за чаевых он обычно и присматривался к пассажирам, провожавшим женщин домой. Резкий извиняющий голос адвоката обрушивается на свидетеля, сбивая его с толку, а не припомнит ли свидетель, возил ли он обвиняемого еще когда-нибудь? Как этого он не помнит? Ну а верно ли, что однажды против него было возбуждено дело, грозившее ему лишением водительских прав? Доктор Гейер обрушивает на свидетеля град вопросов, и тот все больше теряется. Он все чаще причмокивает, жует рыжеватые обвислые усы и уже совсем переходит на местный диалект, так что корреспонденты из других городов почти перестают его понимать. И тут... Вмешивается прокурор.